Глава 81 До получения водительских прав Тере осталось ждать ещё полтора месяца. Поэтому до здания суда девочка добралась на такси. Завтра она вместе с матерью отправится на ранчик дедушки и бабушки в своё самое любимое место на всей Земле. Но сегодня ей предстояло одно дело, которое она уже давно ждала с нетерпением. Терри не хотела выделяться своим видом в зале суда поэтому надела туфли на высоком каблуке, позаимствованные у матери. При каждом шаге они причиняли острую боль, и она недоумевала, зачем женщины это терпят, а также купила в комиссионном блузку и длинную юбку. Ещё Тера надела очки и забрала волосы в тугой пучок. Выходя из такси, она взглянула на себя в зеркало заднего вида и пришла к выводу, что выглядит минимум на 19 лет. Пройдя через металлоискатель, Тера поднялась на второй этаж. В этом зале вёл свои дела судья Милтон Хартман. На сегодня в первом списке значилось дело Уэсли Дикинса. Предстояло рассмотреть его апелляцию. В ожидании судьи Уэсли сидел на скамейке для защиты. Он заметно побледнел и осунулся. Вид у него был нездоровый, словно у человека, приходящего в себя после продолжительной болезни. Терра уселась прямо у него за спиной, так, чтобы можно было разговаривать с ним шёпотом, наклонившись вперёд. «Как тебе нравится в тюрьме?» Вздрогнув, Весли обернулся и фыркнул. «Младшая мисс Ярдли, что ты здесь делаешь?» Пришла на первое заседание по моей апелляции — Или просто соскучилась. «Какой ты бледный, Весли. Раньше ты казался мне красивым, но сейчас у тебя совсем нездоровый вид». «Вот что делает с людьми тюрьма. Постоянно недосыпаю. Хотя мне повезло, в камере я один. Маленькое одолжение за мои услуги. Охранникам время от времени требуется юридическая помощь. Похоже, ты оказался на своём месте». «Это мать прислала тебя?» — Весли усмехнулся. «Пока что апелляционный суд ещё не принял моё первое заявление. Твоя мать хочет разузнать, что к чему? Я понимаю, она не хочет, чтобы я вышел на свободу, но использовать тебя — это уже чересчур, ты не находишь? Мама не знает, что я здесь». Весли удивлённо склонил голову набок. бок. Тера чувствовала исходящий от него запах. Запах тела и тюремной робы — пропитавшейся потом и давно не стиранный. Тогда зачем ты пришла? Я пришла, потому что у тебя есть надежда, Весли, а ты не заслуживаешь надежды. Что ты хочешь сказать?» Поймав на себе взгляд пристава, Терра умолкла до тех пор, пока тот не переключил своё внимание на что-то другое. Когда мой отец отправил меня к Доминику Хиллу уговорить его солгать насчет тебя и Джордан Русса, оказалось проще простого. «Этот безмозглый идиот одержим моим отцом, как и ты. Если б Эдди приказал ему покончить с собой, он бы только спросил, как это сделать, отравиться или застрелиться». По лицу Уэсли чувствовалось, что до него начинает доходить правда. Вот что было действительно сложно, Весли. Так это подбросить волосы и перстень, Джордан Руссо, в твои вещи, которые мама отвезла в камеру хранения. Я не хотела, чтобы меня там видели, но всё равно мне пришлось стащить ключи у мамы, пока та спала, и отправиться туда. Ещё я не хотела, чтобы волосы и перстень валялись просто так. И тут я вспомнила коробку с сигарами, которую видела у тебя на столе. Нужно было открыть её, не ломая замок. И я уже собиралась отнести её в металлоремонт. Но хочешь услышать один прикол? Накануне я нашла у мамы на столе отмычку. Она просто там лежала. Ума не приложу, откуда она взялась. Шкатулку я вскрыла за одну секунду. Воистину, это была судьба. Лицо Весли исказилось в гримасе. Глаза горели ненавистью. Это доставило Терри наслаждения «Ты лжёшь!» Он произнёс это без своего южного акцента, и Терра поняла, зачем Весли его культивировал. Его настоящий голос напоминал ворчание хорька. Он никак не соответствовал его лицу. «Неужели ты думаешь, что я всё это придумала?» Весли смерил её взглядом. «Где ты раздобыла перстень и волосы?» «Джордан Русса была первой жертвой моего отца». В тот день, когда он ее убил, они отправились в пустыню, и отец забыл на заднем сиденье тетрадь. Джордан потянулась зачем-то и увидела эту тетрадь. В ней было множество рисунков комнат пыток и того, что отец планировал сделать с телами убитых женщин, а также адреса потенциальных жертв и тому подобное. Но Джордан случайно раскрыла тетрадь на той странице, где была нарисована её собственная спальня, а она лежала в кровати с перерезанным горлом. «Ты знаешь, как потрясающе передаёт портретное сходство мой отец», так что Джордан сразу же узнал о себя. Остановившись, Терра отвернулась к окну. Отец сказал, что Джордан посмотрела на него, и хотя они не обменялись ни словом, Она поняла правду. Поняла безоговорочно и прямо на ходу выскочила из машины. Мимо проходил адвокат, и Терра дождалась, когда он окажется далеко. Отец сохранил прядь волос Джордан и перстень. Опасаясь того, что полиция узнает про их отношения, он проник к ней в дом и выкрал дневник, в котором несколько раз упоминалось его имя. Весли полностью развернулся к ней. Его глаза сузились в тонкие щелочки. Терра чувствовала гнилой запах у него изо рта. «Весли, ты представляешь себе, какой это труд — переписать весь дневник. Так долго копировать чужой почерк. У меня до сих пор руки ноют. К счастью, он был не такой уж и длинный, а поскольку я одинаково хорошо владею обеими руками, я попеременно писала правой и левой рукой. По-моему, я отлично поработала. Ты не согласен? Мне достаточно было лишь заменить Эдди на Уэс и добавить несколько деталей про тебя. Но я рассудила, что нужно переписать весь дневник, чтобы страницы выглядели одинаковыми. Потом мне пришлось промокнуть чернила молотым кофе и пару часов погреть страницы на солнце, чтобы состарить бумагу и обмануть экспертизу. «Тебе следовало бы попросить определить возраст чернил. Для адвоката это недопустимое упущение». Весли долго молчал. Наконец расхохотался. «Бред какой-то. Что это? Последний укол мне в задницу перед тем, как ты со своей матерью отправитесь навстречу закату?» «Не выйдет». Я подам новую апелляцию, вызову для дачи показаний Доминика Хилла и... Доминик Хилл уже на другом конце страны. Больше того, зовут его теперь иначе. Ты его никогда не найдёшь. А без него у тебя есть только его показания в суде с заявлением, что это ты убил Джордан Руссо. Оглянувшись по сторонам, Тера увидела в противоположном конце зала молодую пару, рассеянно глядящую на скамью судьи. Глаза у женщины раскраснелись от слез. «Знаешь, когда мне было немного не по себе? Когда я лгала Изабелле Руссо. Она такая милая женщина, и вот теперь думает, что ты убил ее дочь». Впрочем, настоящий убийца ожидает приведения в исполнение смертного приговора, так что, думаю, особой разницы нет, правда?» «Нет», — едва слышно, — прошептал Весли. «Ты не могла это сделать. Тут нужно отдать должное Эди. Ты оказался идеальным болваном, и он без зазрения совести использовал тебя». Он сказал, что ты даже не колебался. Как только он попросил тебя убивать, ты начал. Нет, Эдди ни за что не поступил бы со мной так. Он меня любит. Эдди считает тебя ничтожеством. Он использовал тебя. Ему нужно было, чтобы ты начал убивать, и тогда он смог бы подать апелляцию, утверждая, что Тёмный Казанова по-прежнему на свободе. «Ему не было никакого дела до того, осудят тебя или нет, но передо мной он в долгу, а мне было нужно что-то такое, чтобы похоронить тебя». Отец сказал, где спрятано многое из того, что так и не нашла полиция. Весли страшно улыбнулся. Его глаза вспыхнули яростью. «Я тебя уничтожу», — прошипел он, — Я выложу всё это в апелляции, и вы с матерью отправитесь за решётку. Чем ты собираешься уничтожить меня, Весли? Хм, Доминика хила не найдут никогда. Изабелла Русса тебе не поможет. Когда твой адвокат обратится к ней, она скажет, что больше не хочет иметь с этим никакого дела». Тебе придётся вызывать её в качестве свидетеля, но прокуратура отклонит вызов, посчитав его домогательствами. Тера устремила взгляд на скамью судьи и висящий над ней герб штата Невада. «А вот со стоматологом ты меня удивил. Отец предвидел, что если тело Джордан будет эксгумировано, эксперты обнаружат след от укуса, который пропустили в прошлый раз». Меня это встревожило, однако он сказал, что с тех пор прошло столько времени, что сравнительный анализ не даст однозначный результат. Но я вот думаю, знал ли, отец, что ты убьёшь стоматолога? Я хочу сказать, если ты решил, что всё это дело состряпано, чтобы осудить тебя за преступление, которое ты не совершал, ты полагал, что стоматолог установит соответствие следов от укуса твоим зубам, так? Уэсли молчал. Его глаза были холодными. «Меня это тяготит. Но как я могла догадаться, что ты его убьёшь?» Тера шумно вздохнула. «Сколько смертей из-за такой паршивой крысы, как ты!» Пристав объявил о появлении судьи. Тот вошёл через пару секунд. Все встали, кроме Теры и Уэсли. Подавшись вперёд, Тера посмотрела ему прямо в глаза и прошептала. «Неужели ты думал, что я позволю кому бы ты ни было, снова сделать больно моей маме?» Весли ринулся на нее, но она проворно отскочила назад. Гремя кандалами, Весли повалился на скамью. Подоспевший пристав опрокинул его и прижал спиной к полу. Второй пристав уже бежал к ним от дверей. Выкрутив Весли руки с такой силой, что тот взвыл от боли, они поволокли его прочь. Терри показалось, он визжит, словно перепуганная свинья. Встав, она небрежной походкой вышла из зала суда. По ее губам пробегала усмешка.